Глава 34. Удовлетворять всеобщее любопытство я не собиралась. Велела всем в и занялась осмотром куриц. Они и впрямь выглядели не особо презентабельно. желтые, скукоженные и действительно, на проверку весьма себе жесткие. Однако я знала один старинный и очень простой секрет, как сделать куриное мясо нежным и сочным. И сейчас намеревалась его опробовать. Для этого в котелке смешала воду с солью, замочила в нём фаверолик, и отправила в местный аналог холодильника рефрижератор. Этот большущий шкаф был заполнен льдом, который не таял. Очень кстати оказалось, что я уже изучила руну замочка. Ее на котелок и наложила, чтобы любопытные не совали туда нос. Вечером Прися доложила мне, что все слуги потешаются над глупой леди Виолой, которая делает что-то непонятное с фаверольками. Все гадали, на кой они мне, и сошлись на мнении, что это нужно для какой-то новой изощрённой косметии. Виола действительно иногда смешивала для себя маски из фруктов, овощей и молочки и хранила их в холодильнике. Вот и сейчас все слуги пришли к довольно противному решению, что я собралась делать обрядом омоложения мясную маску на лицо. Никому и в голову не пришло, что я собираюсь готовить. Нет, и готовить было для них абсолютно несовместимые вещи. Впрочем, как-то она испекла на благотворительный вечер какие-то кексики, которые хрустели на зубах, как осколки кирпича. Таким образом, сутки курица мариновалась в соляном растворе и еще сутки в специях, состав которых я отобрала лично. После чего я выбрала момент, когда слуги будут готовить на одной из других кухонь и занялась своим экспериментом. Перед тем, как отправить две тушки на круглых противнях в печь, натерла их сливочным маслом, а также перцем и сладкой паприкой. Вскоре по кухне поплыл чарующий и хорошо знакомый аромат запеченной курицы. Было жутко интересно, удался ли мой эксперимент, Или мясо осталось таким же жестким, несмотря на запах, от которого рот наполнялся слюной. И вот, спустя час, я вынула первый противень, на котором красовалась румяная, поджаристая фавероль с золотистой хрустящей корочкой. Следом за ним появился и второй, с не менее красивой и аппетитной курочкой. Обе курицы я украсила зеленью, кружочками лимона и спелыми томатами. После чего отрезала себе кусок от одной из них и положила на тарелку. На вид мясо порадовало. Что же касается вкуса, Я отрезала чуть-чуть фавероли, подцепила вилкой и с некоторой опаской отправила в рот. Мм, отлично! Старая добрая курица из моего мира. И ни капельки мяса не жёсткое, замечательно промариновалось. А местные специи добавили ей особый шарм. Так, нужно было срочно испробовать эту курицу на ком-нибудь еще. Недолго думая, я потащила курочку Приси, у которой сегодня был выходной. Девушка собиралась навестить родственников. «Открой рот, закрой глаза» заявила я с порога, влетев в маленькую комнатушку, которую она занимала. Бедная девушка, ошеломленная моим напором, аж соломенную шляпку выронила. «Госпожа Виола, попробуй, как тебе?» Я протянула ей вилку с румяным кусочком фавероли. Верная Приси, не колебаясь, откусила мясо и начала с готовностью жевать, явно не ожидая ничего хорошего. А потом ее лицо изменилось. «Госпожа Виола, потрясающе вкусно! Так нежно! Что это такое?» «А сама как думаешь?» Я протянула блюдо. «Но это же не...» «Неужели фавероль?» «Не верится. Это что, вы ее приготовили?» «Это с помощью кулинарных рун, да?» «Никаких кулинарных рун. Лишь моё собственное мастерство», — самодовольно пояснила я, отломила себе сочную ножку и впилась зубами в мясо. «Вкуснятина». Прессия забрасывала меня вопросами и в конце концов спросила, можно ли ей взять половинку курицы родственникам в качестве гостинца. Я ничего не имела против, только для чистоты эксперимента попросила сразу узнать, понравится ли им. И вторую курицу тоже хотела отдать Присе, но когда вернулась за ней на кухню, ее и след простыл. Как будто улетела. Наверное, кто-то из слуг заглянул на кухню и выкинул. С них станется. Что ж, это уже не важно. Зато теперь я обладаю тайным знанием, что в этом мире можно есть фавероль, если хорошо промариновать мясо. И вот только... А что оно мне, собственно, даст? Секрет маринования курицы в соляном растворе прост. Его очень быстро узнают и будут готовить ее повсеместно. Так и вижу заголовки в местных газетах. Леди Виола Фрейзер открыла секрет приготовления фавероли. Маринад Виола Фрейзер. Виола Фрейзер, порозванная главной фаверолька Ирмарина, презентует фавероль. Но уж нет. Мне нужны деньги на стирание рун, а не сомнительная слава. По сути, никакой пользы это открытие не несет. Или все-таки принесет, если хорошенько подумать. Проклятая курица заняла все мои мысли, но ничего упутного от нее, что так, что так, не видела. Открыть свою ферму и заняться продажей вымоченных маринаде тушек? так себе бизнес. Я все-таки не мясник. Мне предпочтительнее готовить. Чтобы немного отвлечься от курицы, я решила ради интереса покопаться в отчетах, принесенных управляющим, и почти сразу обомлела от наглости седана.